Странно, сколько тьмы окружает нас, даже когда всё вокруг кажется светлым и ярким. В яркий солнечный день, когда камни мостовой расколены так, что к ним рукой не притронешься, тени всё равно обступают нас. Они таятся в стенных нишах и под арками мостов, а лежат под полями шляп, скрывая глаза проходящих мимо джентльменов. Тьма живёт внутри нафихртов и ушей, в наших сумках и бумажниках. прячется под мужскими пиджаками и женскими юбками. Мы вп swim в крушении теней. Они постоянно с нами и сильно влияют на нас. Так я размышляла, сидя перед окном кафе на Клеркенвелл-Грин, разглядывая лица проходящих мимо людей. Знаете, днём я редко выхожу из дома, а общаюсь в основном с клиентами и кроме них обычных людей, можно сказать, почти не вижу. Во всяком случае, вижу их реже, чем призраков. А сейчас эти люди проходили мимо меня. Те самые обычные люди с опущенными, как правило, головами. Те самые люди, что раскладывают у себя на подоконниках железные опилки и соль, жгут у тебя в доме сушёную лаванду, борются за свою жизнь одним словом. Мужчины и женщины, молодые и старые, они текли мимо окон кафе, словно кадры из фильма, и все как один казались совершенно или во всяком случае почти неопасными для меня. Но среди них, быть может, совсем рядом были и те, кто связан с тьмой, настоящей тьмой. Таких людей в Лондоне было не мало, и все они служили тьме на свой манер. Одни были членами сект, открыто приветствовавших возвращение в наш мир мертвецов и пытавшихся получить от них тайные знания о потустороннем мире. Другие покупали запрещенные артефакты. считали их ценными, редкими, любопытными, хотя и опасными предметами. По городу ходило немало слухов о коллекциях, в которых насчитывались десятки источников, купленных на чёрном рынке или выкороденных из могил и хранящихся теперь в потайных, окованных железом подвалах. Были даже и те, кто использовал источники в своих странных оккультных ритуалах. Зачем далеко ходить? Когда я работала в агентстве Локвуд и компания, мы сами сделали странную находку в катакомбах под универмагом братьев Эйкмер. Загадочный пустой круг на полу, окружённый горами костей, на которых лежало проклятие. Фёрч, конечно, пытался докопаться, что бы это могло быть и кто выложил этот жуткий круг, но его происхождение и предназначение тофы так и осталось тайной. Так что, несмотря на все усилия со стороны Депик, Чёрный рынок запрещённых артефактов процветал. А теперь с помощью трусливого мерзавца Гаррильда Мейлера я, кажется, подошла вплотную к одному из главных каналов, по которым опасные источники попадали на этот самый рынок. Водайте, это я подошла. А вот что дальше делать? Ещё раз повторим то, что мне уже известно. Кем бы ни были люди, с которыми контактирует Мейлер, следы наверняка приведут к преступной семейке Винкмана. Это ясно. Видела же, Фло, как они купили ту мумифицированную голову, не так ли? Если мне удастся доказать связь между Винкманами и кражами из точников Клеркинвелла, это будет громкий скандал, который наверняка принесёт мне широкую известность. Нужно ли мне это? Сомневаюсь. И я не брошусь сразу же в Скотланд-Ярд ставить в известность инспектора Барнса. Нет, у меня самой цель совсем другая. Первым делом я хотела найти и вернуть себе свой шепчущий череп. Да-да, вы не слышали. Мне Нуфин был череп, и я хотела его вернуть. Скажи, я такое раньше сама себе не поверила бы. Однако, честно говоря, этот череп всегда был у меня как заноза в пальце. Вот такое удовольствие и не копли больше. Когда я впервые увидела его, а случилось это в памятный день собеседования, после которого меня приняли в агентство. Я не испытал и ничего, кроме амирзения, смешанного со страхом. Позднее, когда обнаружилось, что я могу разговаривать с черепом, страх к нему прошел. Однако отвращение осталось и даже окрепло. Череп был злобным, порочным, ехидным, гнусным. Короче говоря, возьмите наугад десять самых отвратительных на свете качеств, и окажется, что череп обладает девятью из них. А десятым качеством не обладает лишь потому, Что оно слишком благородно для такой такого, ну, не знаю даже, как сказать, существа? Нет, нельзя назвать его существом. Призрака одним словом. Имя шепчущего черепа до сих пор мне неизвестно. Как и большинство обстоятельств его земной жизни. Когда он жил, то всё непонятно. Удалось правда выяснить, что до смерти ему доводилось грабить могилы, заниматься чёрной магией, и хладнокровным убийцей он тоже был. Пеostrinka этакая жизнь. Слышать череп не мог никто, кроме меня. Такой вот у меня дан уникальный дар, и потому неудивительно, что между мной и черепом возникла странная, но прочная связь. Начав общаться с черепом, который изъяснялся с деликатностью бандита и полностью отрецал такие глупые понятия, как мораль и правила приличия, я постепенно научилась выносить его постоянный сарказм, ругань и полезные советы прирезать кого-нибудь. А заодно выучил я немало новых для себя слов. Но кроме того, выяснилось, что я, оказывается, могу положиться на череп в сложных ситуациях. В основном помогал он мне во время работы, причём довольно часто. Его наблюдательность, проницательность, понимание тонкостей в поведении призраков, ну тут уж ему, как говорится, и карты в руки, не раз спасали меня. Буквально пару дней назад он подсказал Что у меня за спиной призрак Эммы Марчмонт. Благодаря чему я успела ускользнуть от её смертельных объятий. А прошлой ночью череп намекнул, с некоторым запозданием, правда, на то, где находится источник, с которым связан каннибал из Иллинга. Таким образом, я была единственным агентом, у которого есть призрачный помощник-консультант. Кстати, моё решение провести этот день в Клеркинвилле, надеюсь, вопреки здравому смыслу, на то, что Гаррильд Мейлер не предаст меня, можно при желании рассматривать и под другим, более широким, даже так сказать, научным углом. Дело в том, что череп был призраком третьего типа. Разговаривать с людьми способны только призраки этого типа, но встречаются они крайне редко, что делало череп чрезвычайно ценным артефактом. Но и я в свою очередь была не менее редкостным исключением среди людей. Поскольку, насколько мне известно, никому, кроме меня, не был дан дар разговаривать с призраками. До меня это умела лишь одна Мари Софиттис, бабушка нынешней хозяйки агентства. Обладать таким артефактом было редкостной удачей. Это придавало мне огромную уверенность в себе во время расследований, делало меня уникальным агентом, а нас с черепом не менее уникальной с точки зрения науки парочкой. А без черепа я снова стану самым обычным оперативником, умелым, но не более того. Проще говоря, мы с черепом стали неразлучной парой, и вот теперь какие-то бандиты пытаются отнять его у меня. Ну нет, без боя я им свой шепчащий череп не отдам, дутки. Винкманы, что и говорить, были очень опасными противниками, это я знала по собственному опыту. Но если сегодня ночью мне удастся выйти на их тайный след, Они узнают, что грозным противником могу быть и я сама. Так я размышляла, попивая чай и временами даже погружаясь в дрёму, пока солнце не опустилось за крыши домов и не настали сумерки. Тогда я поднялась, накинула свою куртку, поправила висящую на поясе рапиру и отправилась к церкви Сент-Джеймс. Кстати, не думайте, что я пошла туда без разведки. Во дворе церкви я побывала сразу же после того, как от меня драпанул Мейлер. Я прошла через железные ворота и направилась к церкви через просторный двор, почти целиком состоявший из лужайки, на которой под ярким, но ещё прохладным весенним солнцем лежали несколько пришедших на обеденный перерыв работников печей в своих оранжевых комбинезонах. Лужайка была подстриженной, но до сих пор неровной после того, как на церковном дворе Во время давнишнего нашествия призраков, уничтов или находившиеся здесь могилы. Впрочем, об этом я уже говорила. Обнесённый высокой кирпичной стеной, с запертыми на замки железными воротами, церковный двор со всех сторон окружали здания. Неоклассический фасад церкви Сент-Джеймс виднелся на северном конце двора, а войти и выйти из него либо через открытые восточные ворота со стороны Секфорд-стрит, Либо через западные ворота со стороны Клеркинвилл Грин. Эти ворота соединяла простая забетонированная дорожка. Вторая дорожка, поменьше, вела в узкий переулок на южной стороне двора. В том месте, где дорожки пересекались, почти в центре церковного двора стояла одинокая черная деревянная скамья. Я в глубокой задумчивости несколько раз прошла с мимо скамьи. Довольно любопытное место для встречи. С одной стороны совершенно открытая, а с другой надёжно спрятанная за церковной оградой. То, что место открытое, меня вполне устраивало, но мне не нравилось, что оно скрыто за кольцом стен. Что там говорил мне в своё время Локвуд о том, что всегда нужно иметь вариант на случай поспешного отступления. Прежде чем вступить в контакт с потусторонним феноменом, жизненно важно изучить обстановку. Особое внимание при этом следует обратить на выходы и тупики. Зачем? Затем, чтобы точно знать, каким образом ты унесёшь ноги, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля. Немного подумав, я решила, что этот совет распространяется не только на призраков, но и на нечистых на руку работников печей. Я сделала несколько кругов по церковному двору, прикидывая расстояние, проверяя и перепроверяя все варианты. И наконец, осталась довольна своей работой. К тому времени, когда я направлялась отсюда в кафе, я могла уже по памяти нарисовать точный план двора. Теперь, спустя 4 часа, я готова была применить свои знания на практике. С наступлением сумерек улицы в районе Клеркенвелла начали стремительно пустеть. Магазины закрывались, на их витринах загремели опускаемые железные ставни. Уже потрескивали, разгораясь, многочисленные призраки лампы. Оставшиеся прохожие спешили к метро, чтобы успеть на последние поезда. На тротуарах появились первые группы мальчиков и девочек из ночной стражи. Церковный староста ударил на колокольне Сент-Джеймс в колокол, извещая о наступлении комендантского часа. Церковный двор освещён не был. Лампы горели только снаружи, у его трёх ворот. А внутри двор стал похож на раскидистый по земле черный парус. Сюда долетали только огни из горящих окон окрестных домов, бросавшие на траву бледные, редкие искорки света. Я вошла в церковный двор со стороны Секворт-стрит. Эти ворота находились дальше всего от черной скамьи и сразу же прыгнула к стене, давая глазам привыкнуть к царившему здесь полу мраку. На месте ли Мейлер? Перед огной уходила вперёд дорожка. Она была светлее, чем трава на лужайках, и слегка поворачивала, напоминая ребров скелета. Посмотрев вперёд, я нашла взглядом чёрную скомью на пересечении дорожек и прищурившись, увидела, что на ней кто-то сидит. Значит, он пришёл. Это хорошо. Но одни ли мы с ним здесь? Я не спеша обшарила взглядом весь церковный двор. Всё вроде бы тихо. Спокойно, и никого не видно на всём пространстве между скамьёй и окружающими двор стенами. Сойдя с дорожки и стараясь не вступать в пятно льющегося из окон света на траве, я медленно пошла к скамье, не спуская глаз с сидящей на ней фигуры. Да, это был Гаррильд Мейлер, точно. Я узнала и его куртку анорак, и тощую, как верете, но фигуру. Он сидел спокойно, просто ждал, наклонив голову набок. Без шумно шагая по траве, я подходила всё ближе. По дороге я сделала крюк, чтобы обойти сидящего Мейлера со всех сторон. Даже глядя на него со спины, было заметно, как спокоен Гарольд. Он по-прежнему сидел, не шевелясь, раскинув руки на спинке скамьи, и казалось, казалось, даже дремал. Я замедлила шаги, потом совсем остановилась. Гарольд всегда был парнем дёрганым, нервным, как он может так беззаботно сидеть один в темноте, придя на тайную и, конечно же, неприятную ему встречу, как он может быть так спокоен, когда решается его судьба, когда его карьера, а может быть и сама жизнь висит на волоске? Его спокойствие чем дальше, тем сильнее начинало тревожить меня. Я снова посмотрела на Гарольда Мейлера. Почему он так спокоен? Почему он не шевелится? И почему, если вдуматься, под таким странным углом повернута его голова? Почему? Я положила руку на эфес своей рапира и превратилась в настоящую на траве статую. Затем зашевелились волоски у меня на затылке, налетел пар и в холодного ветра и раздался невнятный по ту стороне голос: Люси. Уголком своего левого глаза я уловила появившуюся в воздухе фигуру. Она была мягкой, почти бесформенной, сотканной из бесчисленных теней. Фигура подлетела ближе, зависла на расстоянии вытянутой руки от меня. Я почувствовала идущий от фигуры нездешний, пронзающий насквозь, словно нож, холод. Услышав приветствие призрака, я невольно вздрогнула, скрипнула зубами, продолжая смотреть на скомью и сидящего на ней мертвеца со свёрнутой, как у цыплёнка, шеей. переводить взгляд на повисшую рядом со мной призрачную фигуру и особенно видеть её лицо мне совершенно не хотелось. "Гарльд, хриплым шёпотом спросила я, Люси, что они с тобой сделали?" В ответ раздался только тихий треск. Скосив глаза, я увидела крупинки льда на рукаве моей куртки, морозный иней на своих башмаках. Левую сторону моего лица обожгло холодом. При каждом выдохе у меня изо рта вылетали облачка пара. Призрачная фигура была совсем рядом. Кто это сделал, Гарльд? Кто тебя убил? В ответ мой мозг наполнил бессвязный набор слов, полных муки и смятения. Разобрать их я не могла. Мой язык пересох и словно приклеился к рту. Тяжело ворочая им, я заговорила: "Скажи мне, если ты мне скажешь, я смогу" смогу помочь тебе. Но действовать по формуле Карлайл я не могла в этот раз. Нет. Это сделала ты, Люси. Крайшком глаза я заметила, как к моему лицу потянулась полупрозрачная, словно сотканная из тумана рука. Нет, Гаррильд, нет, это неправда. Ты сделала это. Пальцы Гаррильда скребли воздух совсем рядом с моим лицом. Я отпрянула, На моей щеке блестели крошечные лединки, сердце сжималось от боли, а рука уже тянулась к фесу рапира. Нет, Гарольд, прошу тебя, не ищи на месте крови. Что? Призрачная фигура исчезла. Дража, чувствуя привкус желчи во рту, я отодрала свои примёрзшие к траве подошвы, потёрла ладонью левую сторону лица, и в эту секунду, словно из-под земли, Передо мной возникли три фигуры. В первую секунду я подумала, что это тоже призраки. При их появлении мой мозг отцепинил. Но я забыла про канавки и бугорки, оставшиеся на церковном дворе после того, как здесь разрывали и опустошали могилы. Некоторые были достаточно глубоки, чтобы в них мог спрятаться скурчившийся человек. Эти трое были здесь всё время, прятались. Пока я подходила к сидящему на скамье телу мёртвого Гарольда Мейлера, приближаясь к центру, расставленной ими западни. Все трое были крупными мужчинами, одетыми во всё чёрное. Несмотря на свои внушительные габариты, двигались они весьма проворно и быстро начали окружать меня. Один из них зашёл слева, отрезая мне дорогу к воротам, через которые я вошла на церковный двор. Двое других перекрыли проход к двум другим воротам. Если бы я в свое время не остановилась и дошла до самой скамьи, у меня не оставалось бы ни единого шанса сбежать отсюда, они поймали бы меня непременно, причем даже без особого труда. Но я тогда во время остановилась, поэтому пространство за моей спиной оставалось чистым. Я круто развернулась и побежала. Но побежала я не к воротам, за которыми слабо светили призрак лампы, а к высокой стене, темнеющей между ними. В густой, как чёрный кофе, темноте стена казалась монолитной, отвесной каменной плитой. Но я не зря приходила сюда днём и знала, что это не так. Мучась вверх по небольшому склону лужайки, перепрыгивая через оставшиеся от старых могил канавки, едва не подвернув лодыжку, а какой-то попавший под ногу обломок камня, я добежала до стены. За моей спиной приближались трое, постепенно сжимая полукруг. В этой части стены имелась дверь, заперта, но с выступающим наружу массивным навесным замком и перекладинами, на которые можно было поставить ногу. Я забралась наверх до того места, где ворота заканчивались, не доходя до нижнего края обветшавшей арки, а там, опираясь одной ногой о перекладину ворот, изо всех сил потянулась вверх. Мои пальцы легли на верхний край арки. Это было именно то, что мне нужно. Сильно оттолкнувшись ногой от перекладины ворот, я подтянулась наверх, перевесилась на другую сторону стены и мягко спрыгнула в растущие здесь кусты. Как раз в этот момент с противоположной стороны стены что-то гулко тяжело ударилось о ворота. Сейчас я оказалась в саду заброшенного строения. Возможно, это был дом, в котором раньше жил местный священник. Штабеля кирпичей Из ржавеющих железных жердей говорили о том, что этот дом когда-то собирались капитально ремонтировать, но потом бросили, и теперь он стоял пустым, не жилым. Все это я успела заприметить еще сегодня днем, когда изучала окрестности церкви Сент-Джеймс. На меня смотрели пустые глазницы окон первого этажа. В одно из них я и нырнула. Обернувшись, я на фоне звездного неба увидела три фигуры. перелезвшей через церковную стену. Помещение, в котором я оказалась, было сверх всякой меры замусорено. Чтобы не сломать себе ногу, я включила фонарик и попчалась, подсвечивая им из комнаты в комнату. К моему глубокому разочарованию, все окна на противоположной стороне дома оказались замурованы кирпичом. Здесь на свободу не выберешься. Сзади донеслись звуки говорившей о том, что мои преследователи уже проникли в дом. Передо мной открылась широкая ветхая лестница, и я, не задумываясь, понеслась по ней вверх, перепрыгивая через три ступеньки сразу. Наверху оказалось окно, застеклённое, правда, но хоть не замурованное, и то ладно. Я прижалась лицом к стеклу и увидела внизу под окном плоскую крышу, а за ней растворяющийся в темноте сад. Было ли это окно современным, что так легко открывается? Нет, конечно. Старое, массивное, из тех, что поднимаются вверх. Я потянула окно. Оно заскрипело и приподнялось ровно настолько, чтобы я могла протиснуть сквозь него голову и плечи, а затем намертво застряло в прогнившей и перекосившейся раме. Тут я обернулась, и моё сердце оборвалось. Три фигуры уже показались у верхнего края лестницы. И у одного из преследователей что-то серебристо сверкнуло в руке. Времени на раздумье не было. Я протиснулась в щель окна, готовясь полететь вниз головой на крышу, но сделать этого мне не удалось. Чья-то рука крепко схватила меня за ботинок сзади. Я резко вскинула вверх свою вторую, свободную ногу, и мой ботинок ударил во что-то мягкое. Державший мой ботинок рука разжалась, и я рухнула вниз. Едва успев коснуться плоской асфальтированной крыши, на которую упала, я стремительно перекатилась в сторону. Что-то с силой ударило прямо по тому месту, где я только что находилась. Я сорвала с пояса баллончик с железными опилками, прицелилась и запустила его в окно. Попало я удачно. Тяжёлый баллончик ударился об окно прямо над высунувшейся из него головой. По токам лединок хлынули вниз осколки стекла. В доме кто-то закричал. Торчавшая из окна голова скрылась внутри, а я уже не слез по плоской крыше и в пять быстрых шагов добежала до ее края. Отсюда я увидела высокую стену, разделявшую сады, темневшие слева и справа от нее, как застывшие черные озера. Спрыгнуть в сад? Нет, это самоубийство. потому что нет никакой уверенности в том, что я смогу найти выход из сада на улицу а значит только по гребню стены другого не дано гребень стены проходил примерно в метре под краем крыши я повернулась и аккуратно спрыгнула на узкий гребень одновременно со мной спрыгнул из разбитого окна на крышу первый из моих преследователей я как кошка побежала по кирпичному гребню глядя только вперёд и стараясь не думать о пустоте по обе его стороны. В обоих садах росли деревья, на них поблёскивали серебряные амулеты-обереги от злых духов. Лёгкий ветерок доносил из темноты запах лаванды. За своей спиной я услышала крик. Что-то промелькнуло мимо моего плеча и исчезло. Я добежала до того места, где стена разветвлялась, отмечая край садов на этой улице и начало других садов на соседней. Справа от меня стена упиралась в глухую торцевую стену здания, слева в густую живую изгородь. Я глянулась. Один мужчина бежал за мной по гребню стены, держа в руке небольшой нож. Второй спрыгнул со стены и бежал внизу по саду. Он мог бы уже больше не бежать, очень скоро упрется в живую изгородь, которая надолго задержит его. Третьего преследователя я не увидела, возможно. Его ранило осколками оконного стекла. Во всяком случае, мне очень хотелось на это надеяться. Я побежала вперёд, никуда не сворачивая, стремясь попасть на дорогу. Впереди виднелся новый ряд домов. К одному из них примыкала аранжерея, и здесь же заканчивалась моя стена. За аранжереей виднелась низкая крыша гаража, а ещё дальше темнел проход, который, возможно, выводил на улицу. Крыша оранжереи была выше гребня стены, по которой я бежала. Я слегка притормозила, прикидывая, как мне быть, и в это время что-то ударило в моё левое предплечье. Было очень больно. Я пошатнулась, но удержалась на гребне стены, а затем поспешила к стене оранжереи. Когда я подтягивалась на её крышу, левая рука у меня горела огнём и болела. Я прикоснулась к ней пальцами правой руки, и они стали мокрыми и липкими от крови. Выбравшись на покатую стеклянную крышу арт-шарии, я то и дело поскользываясь побежала вперед. Вскоре я спрыгнула на крышу гаража. Спасение было уже недалеко. Сзади раздался новый крик, и я задержалась на крыше гаража. Оглянувшись, я увидела своего преследователя. Он только что забрался на крышу арт-шарии. Мужчина был крупнее, чем я, и, разумеется, намного тяжелее. Бежать по крыше так, как я, он не мог. стал пробираться по ней, низко присев и шаркая ногами. Сейчас преследователь напоминал мне жирного мальчишку, который катит на ярмарочной карусели, сидя верхом на деревянной лошадке-призраке. Я подождала, пока он доберётся до середины крыши, затем вынула из кармашка на моём поясе магниевую вспышку. Громить чуши и аранжурии нехорошо. Я и сама это знаю, но ничего другого мне сейчас не оставалось. Брошенная мне вспышка ударилась о крышу оранжерии перед присевшим на корточки мужчиной, ослепила его своим мертвенным бледным светом, осыпала раскаленными железными опилками. Мужчина вскрикнул, завалился назад, прикрывая свое лицо руками, а стеклянная крыша тем временем треснула под ним и обрушилась. Вместе со осколками стекла исчез внутри оранжерии и мой преследователь, окутанный клубами серебристого дыма. Что-то ударилось о кирпичную стену у меня за спиной, а затем на асфальт два раза со звоном упал нов. Выходит, тот преследователь из сада сумел-таки прорваться сквозь живую изгородь и сейчас приближался ко мне, упорный малый. Я показала ему неприличный фест, добежала до дальнего края крыши гаража, спрыгнула на капот стоявшего под гаражом автомобиля, с него на землю, а затем вперёд, вперёд. мимо меня мелькали какие-то гаражи, пристройки, очень симпатичные, возможно, только вот времени на то, чтобы любоваться архитектурой, у меня не было. Ещё пара секунд, и я уже неслась на полной скорости по пустынным улицам Клеркенвелла. Сбавить ход и слегка отдышаться я позволила себе, только пробейшив километра два с лишним и основательно затерявшись в узких петляющих переулках возле вокзала Сент-Панкрас, Впрочем, полностью я не остановилась даже здесь. Левый рукав моей куртки промок от крови, рука онемела. Ночь выдалась холодной, поэтому останавливаться и тем более садиться нельзя, погибнув от потери крови и переохлаждения. Кроме того, пока ты на ногах, тебе лишние мысли в голову не лезут. А мне очень не хотелось сейчас думать о том, что случилось со мной, а ещё меньше о том, что случилось с Гарралдом Мейлером. Возвращаться к себе домой мне было и нельзя. Это я прекрасно понимала. Тут и раздумывать ни о чем. Люди, которые хотели убить меня, прекрасно знают, где я живу, так что не спать мне сегодня в своей кровати в Тутинге, если только я не хочу уснуть вечным сном, конечно. Уснуть вечным сном мне пока не хотелось, и я инстинктивно начала сворачивать по боковым улочкам и переулочкам на север, ближе к центру Лондона. Мои ноги сами знали, куда меня нести, и шагали к тому единственному месту, где я могла бы чувствовать себя в полной безопасности. Надеюсь, вы уже и сами поняли, куда я направлялась. К дому тридцать пять на Портленд Роу, разумеется.